Пристрастие и любовь Очень обидная и оскорбительная путаница – смешение любви с пристрастием. Пристрастие к человеку – это не чувство любви, а чувство эгоиста, который любит себя, любуется собой, жалеет себя и приносит в жертву своему эгоизму человека. К этому душевному пристрастию еще пристраивается похоть, влечение полов. А кощунственно – Это пристрастие, человеческое чувство, животное, оно оскорбительно называется любовью. Это святое слово «любить», «любы» не имеет никакого отношения к пристрастию. Вот очень жалко, что мы, православные люди, дерзаем оскорблять это чувство. Святое слово «любить», «любы» и применяем это в жизни, когда это никакого отношения к любви к этому святому слову и понятию и состоянию не имеет, а только человеческое пристрастие, связанное с животными инстинктами.